Глава двенадцатая. Не нужна мне твоя тощая натура. Маша. Пока я зависаю в мучительном шоке от произошедшего, Талмацкий с кривой усмешкой на губах придвигается лицом к экрану мобильника, а потом и вовсе выхватывает его из моих рук. «Эй, отдай!» — взвизгиваю я, сетуя на заторможенность своих рефлексов. Пробую отобрать с телефона наглеца на попытке, увы, тщетны. Парень гораздо выше и сильнее, поэтому, чтобы удерживать меня на расстоянии, ему достаточно просто вытянуть руку и переться ей в мое плечо. Так что, пока я пыхчу и брыкаюсь, отпихивая от себя его ладонь, Стас уже вовсю листает галерею, детально рассматривая многочисленные кадры своей бессознательной фотосессии. «Офигеть, вот ты извращенка!» Из его рта врывается хриплый хохот. «Теперь я всерьез переживаю за свою часть». «Бессмысленно переживать за то, чего нет». Рычу я, раздражаясь все больше и больше. «Нет, а вдруг ты меня реально изнасиловала, пока я в отключке был?» Ржет этот идиот, ловко уворачиваясь от моих нападок. «Ой, сдался ты мне, козел безрогий!» В сердцах восклицаю я. «Ты меня вообще как парень не привлекаешь». ну Но -но. и именно поэтому ты хранишь мои снимки в избранном?» Стасу кажется очень весело, а вот мне совсем не до улыбок. Мое лицо из просто красного превращается в ядрёный редис. Я прямо чувствую, как щеки, шея и даже лоб наливаются огненно-пунцовым жаром негодования. Еще секунда, и пара ушей повалит. Как же меня бесит этот нахал. Иди нахрен! Выпаливаю я, окончательно потеряв самообладание. — А может, лучше ты на мой? — издевается Талмацкий. Повторим, так сказать, по старой памяти. «Да не было ничего, не было!» Взрываюсь я нечеловеческим воплем. «Это физиологически невозможно, Тупорест, ты, дубовый. Совсем в анатомии не шаришь, походу». «А, так тебя это остановило». «Спокойно, Маша, спокойно. Убийство — это самый большой грех, и к тому же за него тебя точно посадят. Талмацкий того не стоит, просто не стоит. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вот. Умничка». Ловлю за хвост утерянное хладнокровие и, как следует продышавшись, говорю. «Давай нормально, Стас. Чего ты хочешь?» «Я уже сказал». Парень перестает глумиться и тоже становится серьезным. «Мне нужно кольцо». «Ну нет у меня его, нет!» удрученно повторяю я. Через день после нашего знакомства я поехала домой. В Сентябрьской отдала всё Мансуру в качестве откупа за брата. Толмацкий стягивает с головы кепку и пальцами, взлохматив русые волосы, шумно выпускает воздух из легких. На лице не следа от прежней веселости, В глазах — острая тревога. Видно, что парень не на шутку расстроен и судорожно пытается придумать выход. Смотрю на него, мрачного и понорово, и, наконец, понимаю, какую дичь сотворила. С глаз вдруг спадает пелена шального авантюризма, и события предстают передо мной в неприглядном свете суровой реальности. Я забрала чужое, присвоила то, на что не имела ни малейшего права, хотя много лет назад клялась себе больше этого не делать. Стас, конечно, говнюк и очень мерзко обошёлся с Сонькой, но кто я такая, чтобы его карать? Творить вселенское правосудие, забота не людей, а Бога. Так какого черта я самолично взвалила на себя его обязанности? С чего взяла, что могу выступать в роли борца за справедливость? Я так осуждала Толмацкого за его потребительское отношение к женщинам, а сама ведь по большому счету, ничуть не лучше его. Также пренебрегая жизнями и судьбами других людей, преследуя собственные корыстные интересы. Все же надо быть откровенной и признаться, что мои поступки в первую очередь были продиктованы желанием выпутать брата из неприятной истории». Мансура и его банда — крайне опасные ребята, поэтому я так хотела спасти Сеньку от их немилости, в которую он сдуру угодил. Да, стремление отомстить за попраную гордость подруги тоже было в списке моих мотивов, но лишь на втором месте. «Ну, хочешь, я деньгами верну?» Вздохнув, предлагаю я. «Только мне время понадобится. Сколько оно стоило?» «Разумеется, я понимаю, что на такое кольцо мне полжизни придется работать». Ну а какие еще варианты? Уж лучше быть должной тасо чем попасть в тюрьму. Блин, и чем я только думала, когда забирала это драгущее украшение. Дура, дура, дура. Вот уже который раз мои гениальные наполеоновские планы превращаются в далеко не самые гениальные поступки. Тревожная, черт возьми, закономерность. Слушай, Зайцева, ты, походу, опять не поняла? Кольцо нужно вернуть к втор-ни-ку слагам произносит Стас. — Думаешь, с твоими сельскими гопорями шутки плохи? — Так вот, я открою тебе страшную тайну. С моим отцом шутки еще хуже. Если я не отдам ему кольцо к назначенному сроку, настанет жопа, жирная такая, беспросветная. А в жопе я жить, знаешь ли, не привык. Поэтому давай, не тяни резину. Дуй на вокзал и привози сюда брюлик. — Но Зайцева, — он угрожающе повышает голос, — не испытывай блин мое терпение единственная причина по которой я пришел к тебе а не в ментовку это срочность вернешь кольцо в ближайшие дни будешь гулять на свободе нет привет небо в клеточку усекла несмотря на то что на дворе май мне вдруг резко становится холодно будто подул морозный февральский ветер и грубо покусал щеки противная рябь схватывает лицо и затылок а затем медленно спускается вниз по спине вызывая непроизвольную дрожь в теле. Липкий животный страх вибрирующими волнами пронизывает все мое существо, и глаза невольно наполняются слезами. Такой уязвимой и беззащитной я себя еще никогда не чувствовала. Прямо сейчас лихая авантюра, в которую я так самонадеянно ввязалась, превращается в страшный приговор. Стас прав, кража это статья, поэтому ему ничего не стоит упечь меня за решетку. Что же делать, черт побери? Как спасти свою бедовую задницу? Думай, думай, Маша. Мансур не вернет кольцо, в этом я почти уверена, но может все же попытаться? Я не знаю, что он попросит взамен, но вряд ли это хуже перечеркнутой зоной жизни. Хотя... Я хотела сказать, что ближайший автобус до Сентябрьска будет только в воскресенье. Резко осипнув, говорю я. Раньше уехать не смогу. Гонишь. Недоверчиво отзывается Стас. «Проверь расписание, оно в интернете есть». Жму плечами я, изо всех сил стараясь не расплакаться. Парень одаривает меня уничижительным взглядом, но в телефон все же лезет. Несколько плавных мазков по экрану, пара отбивок по нему большим пальцем, и вот Стас уже вовсю изучает расписание междугородних автобусов. Интересно, он хоть пазик-то вживую видел или понятия не имеет, что это такое? Вот черт, а ведь реально только воскресенье ворчит Толмацкий, а потом с громовым «Ладно, пошли!» вновь хватает меня за руку. На этот раз я даже не сопротивляюсь. Привыкла уже, что ли? Или чувство вины перед этим разъяренным павлином притупило? Инстинкт самосохранения. «Куда?» — измученно интересуюсь я, еле поспевая за темпом его шагов. «Ты мне должна, заяц?» «Должна. Раз денег нет, натурой расплачиваться будешь» замирая на месте, как вкопанная, изумленно хлопая глазами. -Же не серьёзно, да? Надеюсь, моя жизнь не превратится в сюжет безумного романа, где из-за долгов героиня попадает в сексуальное рабство. Я к такому, пардон, не готова. Физическая близость потому так и называется, что должна происходить с по-настоящему близким человеком. Стас, конечно, ничего, но я в него не влюблена. От слова совсем. Так что увольте». «Ох, как испугалась! А в день нашего знакомства посмелее была?» — ухмыляется Талмацкий. «Да расслабься, не нужна мне твоя тощая натура. У меня и поинтереснее варианты есть». Последняя фраза звучит совсем тихо, но производит эффект смачной пощёчины. Лицо мгновенно вспыхивает обидой, а по венам раскаленной лавы растекается возмущение. «Значит, я для него недостаточно хороша?» «Ну, конечно, куда мне до его умелых десяти больниц? У них, наверное, ноги от ушей, сиськи пятого размера и мозг величиной с горошину. Вот вам и портрет идеальной женщины Талмацкого. Ну и пусть катится к своим грудастым швабрам. Больно нужен. Странное дело, я ведь сама не хотела иметь со Стасом ничего общего, однако стоило ему признаться, что он тоже не горит желанием меня заполучить, как все мое естество всколыхнулось в каком-то абсолютно нелогичном приступе разочарования, что это. Инстинкт охотницы, уязвленное самолюбие или «все в комплексе».